и теперь, преодолевая шаркающей походкой полутемную арку, видел, что 42 не ошибся. Новые окна, новая штукатурка и новые ворота. А чего-нибудь посерьезнее не хотите? В обеих стенах арки располагались пулеметные гнезда. При появлении посетителя титопластовые шторы бесшумно разошлись и уставились черные глазки стволов. 9-миллиметровые василиски, разработанные корпорацией Хеклер-Кох и установленные кем-то из официальных диллеров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 В захваченном компьютерами мире сохранять анонимность становилось все труднее и труднее. Однако менеджерам DD удалось создать надежную схему работы, удобную и для заказчиков, и для исполнителей. Они вообще умели работать с информацией, эти никому не известные менеджеры всем известного сервера. Их машинисты, непосредственно ведущие DD во время операций, чувствовали себя в сети, как рыба в воде, демонстрируя настоящие вершины искусства ломщиков».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 Отошел на несколько шагов назад, снял пистолет с предохранителя и натянул на голову наномаску. Начиная счет. Золото и адреналин, да, девятка? Да, 42. Золото и адреналин. Удачи! К черту! Полгода назад ВИМ прошел пару уровней виртуальной игры о приключениях Диди. Посмеялся тогда. Обычные операции не имели ничего общего с захватывающими приключениями компьютерных героев.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 Откатился к стене, озираясь в поисках второго, и через мгновение понял, что ему повезло. В том месте, где он взорвал стену, стояла кровать, рядом с которой теперь лежала лишенное головы тела второго бандита. 38. Внешняя система безопасности не реагировала на происходящее. На дни поколдовал 42. Жители услышали взрыв, но, поскольку электронные сторожа спокоены, наверняка решат, что проводятся какие-то работы.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 на которых мелкие оптовики развозили по лавкам и магазинчикам товары. Машина немедленно тронулась с места, устоймевшись к шумной улице. «Время! Ты молодец, девятка!» «Адреналины золота, 42 Адреналины золота!» Вим рассмеялся. Он чувствовал себя прекрасно. Территория Европейский Исламский Союз. Мюнхен, столица Баварского Султаната. Башня Стражей кто сказал, что неприлично хранить людей заранее. Подавляющее большинство людей считало сердцем Мюнхена знаменитую мечеть трех имамов, которые, согласно канонической версии, принесли на пребывающую во тьме баварскую землю свет великого учения. Действительно, сложенная из белоснежного мрамора красавица и четыре ее её метровых минарета были видны из любой точки города, и мечеть давно превратилась в визитную карточку Мюнхена.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 Восьмидесятиметровая башня стражей, скромно притулившаяся на окраине делового центра, лишенный, каких бы то ни было архитектурных излишеств в дом, нижнюю половину которого занимает Мюнхенское управление Европола, а остальные помещения Баварское. Хамат был полицейским в четвертом поколении, а потому и представить себе не мог, что сердцем Мюнхена может быть правительство, послушно исполняющее волю властителя или судьи, столь же послушно исполняющие законы.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 но это предупреждение было излишним. Аль-Гамби поднимался в кабинет Аль-Кадини в первый раз. Охранник жестом попросил Хамада поднять руки, снял белые перчатки и быстро пробежался пальцами по телу майора. Этому полицейскому сделали операцию на подушечках, в сотни раз повысив их чувствительность. Говорили, что люди руки ощущали каждое сухожилие, каждую вену, каждый внутренний орган обыскиваемого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 если их страхи имеют под собой основания, случится может всякое. Гипотезы Планирование- это череда гипотез. некоторые сбываются некоторые нет, но следует прорабатывать как можно больше вариантов. Шейх покосился на хозяина кабинета, но алькади кади благоразумно помалкивал, не желая влезать в его спор с любимцем султана. И вы, как я понимаю, принялись размышлять над тем,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 Альтимьяд понял, чего ждет любимчик султана, и почему его вообще позвали на это совещание. Банальный вопрос слежки за Банумом Наив мог решить с генералом один на один. «Не можешь без меня обойтись?» «В том-то и дело, выскочка, в том-то и дело». Шейх не отказал себе в удовольствии помочить собеседников. Делая вид, что обдумывает невысказанный вопрос, Альтимьяд почти две минуты перебирал четки, и лишь после этого небрежно кивнул.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 Смуглая кожа, черные курчавые волосы, пышные усы. Майор Хамат аль представил подчиненного шеф полиции, 4-й департамент Европола, и внимательно посмотрел на протеже: Не подведи меня, Хамат. Аль-Гамби молча кивнул. Четвертый департамент занимался силовыми операциями от разгона демонстраций до штурма, захваченных террористами самолетов. Полицейский спецназ.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 Правда, не везде они поднимались на привычную для анклавов высоту. В свое время самый первый владыка баварского султаната повелял, чтобы ни одно здание в его столице не превосходило по высоте минареты, строящиеся в ту пору мечети трёх имамов. К этому моменту в Мюнхене уже стояли два небоскреба Один 430, другой 510 метров. Их владельцев новый закон не порадовал. Будучи людьми не бедными и со связями,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 Дарада прибыл в город на день раньше, по делам заглянул к менеджеру заведения и увидел ее, тоненькую девушку со скрипкой. Завораживающее мастерство Камиллы пронзило сердце Вимы. Ту ночь они провели, катаясь на гондоле по древним каналам. Иногда болтали, иногда молчали, иногда смотрели друг на друга, иногда на звезды и старинные дома. Расстались, ни разу не поцеловавшись. Но разве это главное?»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 Их любовь становилась продолжением дуэта. Рояль и скрипка, совершенство, и всякий раз как первый, и всякий раз чаша выпивается до последней капли, и всякий раз в им терял голову, чего никогда не случалось с ним раньше. Поиск женщины никогда не казался мужчинам сложной задачей, требующей особенно больших усилий. На протяжении человеческой истории женщин похищали, покупали, выбирали. Экстерьер родословная.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 «Семейная традиция», — негромко ответил дарада «Мой отец был первой скрипкой в Венской опере. Ему рукоплескали настоящие ценители. Я сел за рояль в три года, но стал всего лишь тапером». «Что произошло потом?» «Он стал всего лишь тапером, значит, было потом». «Отец погиб за месяц до того, как мне исполнилось 14. Сын какого-то шейха обкурился травкой»